2. Итак, мы молим Бога и веруем от подобного освободить усопших, а не от какого-то иного мучения или иного огня, помимо тех мук и огня, которые возвещены на века. И что к тому же души усопших по молитвам освобождаются от заключения в аду, как бы из некой темницы, свидетельствует между многими другими Феофан Исповедник, именуемый Начертанный, ибо слова своего свидетельства за икону Христова – На его написанное он кровью запечатлел. В одном из канонов заусопших он так молится о них. «Слез и воздыхания, сущие в ааде рабы твоя, сподобе спаси». Слышишь ли, слез сказал и воздыханий, а не какого-то наказания или очистительного огня. Если же когда и встречаются в этих песнопениях и молитвах упоминания об огне, не от временного и имеющего очистительную силу, но от того вечного огня и непристающего наказания. Святые, движимые человеколюбием и состраданием к соплеменникам, желающие и дерзающие почти на невозможное, молятся избавить в вере усопших. Ибо так говорит святый Федор Студит, и сам исповедник, и свидетель истины в самом начале своего канона об усопших. «Вей, помолимся Христу, творящий память несть от века и мертвых, да вечного огня избавит я в вере усовшая и надежды жизни вечная». И затем в ином тропаре пятой песни канона говорит следующее. «Огня преснополящего и тьмы несветимые скрежет из угного, и червя бесконечно мучающего, и всякого мучения избави спаси наш, вся верно умершая». Где же тут очистительный огонь? И если бы он вообще был, где было бы удобнее сказать святому про него, как не здесь? Бывают ли святые услышаны Богом, когда молятся о всем, это не нам исследовать. Но сами-то они знали. И дух, обитавший в них, которым движимы они и говорили, и писали, знал это. В равной степени знал это и владыка Христос, который дал заповедь, чтобы мы молились за врагов, и который молился за распинающих его и подвигнул к тому же первомученика Стефана, побиваемого камнями. И хотя, быть может, кто-нибудь скажет, что когда мы молимся за такого рода людей, мы не бываем услышаны Богом, однако все то, что от нас зависит, мы исполняем. А вот некоторые из святых, молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения» как, например, первомученица Фекла Феклонилу и божественный Григорий Двоеслов, как повествуется, царя Трояна. Как мы можем прочесть, в самом ранее житии Григория Великого, составленного в восьмом веке неизвестным монахом из Уитби. Некоторые наши люди так рассказывают историю, поведанную римлянами, о том, как душа императора Трояна была освежена и даже крещена слезами святого Григория, Историю дивную и для рассказчика, и для слушателей. Пусть никто не удивляется, когда мы говорим, что он был крещен, ибо без крещения никто не узрит Бога. А третий вид крещения – это крещение слезами. Однажды, пересекая форум, великолепное творение, которое, как говорят, было воздвигнуто Трояном, он обнаружил, тщательно изучая его, что, будучи язычником, Троян – все же сотворил дело столь великого милосердия, что оно казалось делом больше христианина, а не язычника. Ибо рассказывает, что когда он во главе армии поспешно выступал против врага, его разжалобили слова одной вдовы, и император всего мира остановился. Она сказала, «Господин Троян, вот люди, которые убили моего сына и не хотят платить мне возмещение». Он ответил, «Скажи мне об этом, когда я вернусь» и я заставлю их дать тебе возмещение». Но она ответила, «Господин, если ты никогда не вернешься, мне не будет помощи». Тогда, стоя во всем своем вооружении, он заставил ответчиков в тот час в его присутствии заплатить возмещение, которое они были должны. Когда Григорий узнал об этой истории, он познал, что это то, о чем читаем в Писании. «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову». «Тогда приидите и рассудим», — говорит Господь. Поскольку Григорий не знал, что делать, чтобы утешить душу этого человека, который напомнил ему эти слова, он пошел в церковь святого Петра и проливал потоки слез, как было у него в обычае, пока, наконец, не получил через божественное откровение уверение, что его молитвы услышана, видя, что он никогда не брался просить это ни за какого другого язычника». Поскольку Церковь не приносит общественных молитв за умерших неверующих, ясно, что это избавление от ада было плодом личной молитвы святого Григория. Хотя это и редкий случай, но он дает надежду тем, чьи близкие умерли в неверой. Четвертое. После сего, немного далее, вы желали доказать реченный догмат об очистительном огне, сначала ссылаясь на сказанное в книге Маковеев, где говорится «свято и спасительно молиться за усопших, дабы они были разрешены от грехов», а потом, взяв из Евангелия от Матфея то место, в котором Спаситель возвещает, что хулящему на Духа Святого не простится ни всем веки, ни в будущем. Вы говорите, что из всего можно видеть, что есть отпущение грехов в будущей жизни» но что отсюда никоим образом не вытекает понятие очистительного огня – это яснее солнца, ибо что общего между отпущением и очищением огнем и наказанием? Ибо если отпущение грехов совершается ради молитв или самым только божественным человеколюбием, то нет нужды в наказании и очищении. Если же наказание, как очищение, установлено Богом, ибо благодаря первому совершается второе – и они были напрасны, если бы благодаря им не проистекало, как результат очищения, то напрасно, кажется, совершаются молитвы за усопших, и мы воспеваем божественное человеколюбие. Итак, этими ссылками не столь доказывается существование очистительного огня, сколь опровергается, ибо отпущение грехов согрешившим в них представляется как действие некой царственной власти и человеколюбия, а не как освобождение от наказания или очищения. Пятое. В-третьих, то изречение, взятое из первого послания блаженного Павла к Коринфянам, в котором он, рассуждая о созидании на основании, которое есть Христос, золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома, пресовокупляет строит ли кто на этом основании из золота, серебра,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 на самом деле больше всего иного опровергает его. Ибо, во-первых, божественный апостол назвал его не очистительным, а испытательным. Затем он возвестил, что через него должны пройти также и добрые, и честные дела, а таковые ясно, что не нуждаются ни в каком очищении. Затем он говорит, что те, которые приносят злые дела после того, как эти дела сгорят, потерпят урон. Между тем, как очищаемые вдобавок к тому, что не терпят урона, еще больше приобретают. Затем он говорит, что это должно быть в тот день, именно в день суда и будущего века. А предполагать существование очистительного огня после того страшного пришествия судьи и конечного приговора – разве это не совершеннейшая нелепость? Ибо Писание не придает нам ничего такого, но сам тот, кто будет судить нас, говорит – и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную, и еще, изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Так что отнюдь не остается какого-нибудь промежуточного места, но после того, как всех судимых разделили на две части, одних поставили одесную, других же ашую, и первых назвав овцами, вторых же козлищами. Он отнюдь не явил, что есть такие, которым долженствует очиститься тем очистительным огнем. Кажется, что этот огонь, о котором говорит апостол, это тот, о котором говорит пророк Давид. Пред ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. И еще огонь пред ним придет, и попалит окрест враги его. Еще и Даниил, пророк, говорит о сем огне. Огненная река выходила и проходила пред ним. Так как святые не приносят с собой никакого злого дела или злого признака, этот огонь явит их еще более светлыми, как золото в печи испытанных или как камень-амиант, который, как говорят, будучи положенным в огонь, кажется обуглившимся, вынутый же из огня, становится еще чище, как бы вымытый водой как были тела святых трех отроков в пищи Вавилонской. Грешников же, приносящих с собой зло, охватив как удобный материал для этого огня, он немедленно зажжет и, делая их, то есть злое расположение или действование, энергию, сожжет и до конца уничтожит и лишит их того, что они принесли с собой, то есть лишит их злого груза, однако самих их спасет, то есть навеки будет сохранять и соблюдать, Дабы они не подверглись уничтожению вместе со своим злом